Тихо вздохнула и с тоской посмотрела в окно, убранное толстой решеткой. Опять возвращаться в такую надоевшую комнату или гулять по саду, где каждая травинка и песчинка давно известны. Если, конечно, позволят. Император перехватил ее в раз поскучневший взгляд и, понимающе усмехнулся. Протянул девушке руку и негромко предложил. — Дорогая моя, ты выглядишь чересчур бледненькой. Видно, недостаток солнца сказывается. Не желаешь ли после обеда пройтись со мной, сделать небольшой кружок в окрестностях дворца? Конечно, это предложение ни в коем случае не отменяет мое обещание по поводу экскурсии по Даргону. «Просто хочу показать, какой замечательный вид открывается на город отсюда». «Что?» — переспросила Евелина, решив, что ослышалась. «Если ты против, то я ни в коем случае не настаиваю», — тут же продолжил Дэмиен, пожав плечами. «Решай сама». «Нет, я с удовольствием выпалила на одном дыхании девушка, испугавшись, что император передумает. Я не ожидала, если честно. Это очень неожиданно. Значит, я зайду за тобой после обеда». Император вежливо наклонился и поцеловал Эвелине пальцы, затем выпрямился и едва заметным кивком головы указал на стражников, томящихся в ожидании чуть поодаль. «Думаю, мы вполне сможем обойтись без них». «А вы не боитесь?» — спросила Евелина. «Вдруг сбегу». «Не боюсь», — тихо засмеялся демия «Уверяю тебя, в случае чего я тебя поймаю. Обязательно. Мне не привыкать». Эвелина грустно хмыкнула про себя. «В самом деле, куда ей бежать? Бывшую ученицу императора никто и нигде не ждет. Только, возможно, Делеон на далеких запретных островах. Но если она хочет, чтобы старшая гончая остался в живых, то обязана молчать. Император не должен узнать, что его соперник на самом деле жив». «До скорой встречи», — проговорил Демиан, намеренно не замечая, как девушка поникла после его последней фразы. «И оденься потеплее. С моря в это время года дует весьма сильный и холодный ветер». «Стоит ли говорить, что вкуса наспех проглоченного обеда Евелина в этот день так и не ощутила?» Разве что в теплом травяном отваре неожиданно почудилась терпкая горечь. Но девушка практически не обратила на это внимание, залпом допив кружку до дна. Видно, на кухне вновь переусердствовали с имбирем и синецветником. Что-то в последнее время у них часто случаются подобные оплошности. этот скоро отвар совсем невозможно пить станет. «Что-то случилось?» — обеспокоенно поинтересовалась Тира, заметив, как девушка невольно скривилась после отвара. «Невкусно?» «Нормально», — лаконично ответила Эвелина. «Но передай, чтобы в следующий раз аккуратнее с пропорциями были». Стражница как-то странно замялась и покраснела, будто замечание касалось непосредственно ее.